Глава восьмая. Четыре года назад. Не могу поверить, что это место реальное. Кажется, обычная квартира, но внутри происходит настоящее волшебство. Для меня, по крайней мере. Большая комната из себя представляет компьютерный зал. Ничего, кроме столов с мониторами, здесь нет. За одним спиной к нам сидит парень в наушниках и на наше появление никак не реагирует. «Можно сказать, это мой офис», смеется Роман, дотронувшись до моей поясницы, потому что я застыла на пороге, думая, где оказалась. «Твоя квартира?» спрашиваю, проходя в комнату. «Съемная». Киваю на короткий ответ, потому что меня это в принципе не касается. «Напугали, черт возьми!» Наконец, нас замечает парень и снимает наушники. Рома а это хмурится, кивая на меня. Это Юля представляет меня, а это лучший аналитик данных, какого я знаю, Вадим. Очень приятно, кивает мне и поднимается. Я закончил, поеду домой, а то спать охота. Всего хорошего. Прощаюсь я и остаюсь одна в этом компьютерном раю, когда Роман выходит проводить Вадима. Я не специалист в технических характеристиках, но, судя по всему, мощность этих монстров зашкаливает. И это не просто купленные в магазине компьютеры. Провожу рукой по монитору одного. Они все собраны из нескольких, подтверждает вернувшийся в комнату Роман. Материнские платы и системные блоки – не мой профиль. Усмехаюсь, уже предвкушая, что здесь мне откроется что-то новое. Лучше расскажи или покажи, чем вы здесь занимаетесь. Роман довольно улыбается и кивает. Мы сидим до утра, но сна ни в одном глазу. И мне хочется еще больше. Мое любопытство только распаляется и распаляется. Черт! Роман смотрит на время. У меня через полтора часа курс по лендингу. Засиделись мы что-то. Тоже возвращаюсь в реальность. Вызову такси. Уходить не хочется. Здесь еще столько всего, что я хочу посмотреть. И в голове у Романа еще больше, что я хочу узнать. «Не надо, мне по дороге», – возражает он. «Дай мне двадцать минут. На кухне есть кофемашина». Сделай мне двойное эспрессо, а то лендинг – это такой детсад, боюсь уснуть. Роман скрывается в ванной, а я иду воевать с кофейным агрегатом. Видимо, здесь не только импровизированный офис. Вторая комната закрыта, и я, конечно, не сую туда нос, но мне кажется, что она как раз для таких случаев, когда Роман засиживается здесь, забыв про время». А я улыбаюсь, делая глоток капучино. Ведь у меня еще будет время рядом с Романом, я смогу еще немного почерпнуть знаний. Оказывается, это целая вселенная. Нет, я это понимала, но Роман расширил ее до невообразимых размеров, и это еще не предел. Правда, насчет частных уроков он ясно дал понять. Да и о следующей встрече, Мы не договаривались. Спасибо. Роман заходит на кухню и салютует мне чашкой с кофе. У меня сегодня только эта лекция. Ты можешь несколько часов поспать, переодеться, а я за тобой заеду. И продолжим. Вот так просто. Он уже все решил, а я ведь совсем не против. Тем более он не на свидание меня приглашает, так что строить из себя недоступную барышню нет смысла. «Я смотрю, у тебя здесь друзья бывают», замечаю я, вспомнив вчерашнего парня. «Сегодня здесь будем только мы», Роман, обаятельно улыбнувшись, подмигивает мне. «В этом нет никакого сексуального подтекста, это даже флиртом не назовешь. Пусть я с Романом знакома меньше суток, Но он мне кажется вот таким простым, интересным, в хорошем смысле игривым. И с ним легко, поэтому и хочется проводить больше времени рядом. Дома я принимаю душ и собираюсь по совету Романа поспать пару часов. Телефон кладу рядом, боясь пропустить звонок. Да, мне этот ритм знаком. Я могу просидеть с заказом до утра, времени совсем не чувствую. Но Роман еще и преподавать курс поехал. Кстати, а зачем ему преподавание? Мелькает мысль перед тем, как я засыпаю. Удается поспать три часа, но на удивление чувствую себя готовой горы свернуть и открытой для новой информации. Хоть блокнот с ручкой с собой бери и конспектируй. Но Роман рассказывает так, что запоминаешь, хочешь или нет. Таких преподавателей просто дефицит, и я рада, что на курс по блокчейну попала именно к нему. Но вопрос этот все так же вертится на языке, когда я сажусь в машину к Роману. Интересно, если коснусь темы, которая не связана с работой, это будет уместно? «Спрашивай», — усмехается Роман. «Вижу же, что-то тебя не то чтобы мучает, но интересует точно». Ты еще и мысли читать умеешь. Смотрю на его профиль и понимаю, что зря волнуюсь. И почему я подумала, что его затенет мой вопрос? Роман отвечал на все мои вопросы, пусть они и не касались личного. Но ведь это тоже, можно сказать, рабочий момент. Я неплохо разбираюсь в мимике. Людей можно читать так же, как и коды. Раскрывает мне роман, Еще один свой талант. Давай, Юля, не держи в себе. Почему ты преподаешь? Спрашиваю и тот же начинаю объяснять свой интерес. Просто ты со своими знаниями мог бы работать где угодно. А кто же будет искать новые таланты? Удивляется Роман. Думаешь, с Вадимом я где познакомился? А парнишка настоящий алмаз которому всего-то требовалась хорошая огранка. Есть еще в нашей компании лёха По веб-разработкам ему нет равных. Но я думаю, что ты со временем, со всеми познакомишься. И зачем тебе такая разношерстная команда? Все равно не до конца понимаю. Аналитик, вебщик. Чтобы они учились, развивались. Роман пожимает плечами. Помогали мне в моих наработках. Я просто физически сам не успеваю все сделать, а идеи есть на разные сферы. Вот сколько строк кода ты можешь написать? Если сильно постараться, то можно до 20, отвечаю, подумав. А ты? Мой рекорд 35, но это было очень и очень сложно. Знаешь, авторы ведь не крепают бестселлеры за день, а пишут годами, приводит роман-пример а мы в своем роде такие же писатели. Интересное сравнение, но мне нравится. И общаться с романом мне нравится все больше и больше. Я даже ловлю себя на мысли, что забываюсь рядом с ним. Мы ведь не знакомы почти, я ничего не знаю о романе, а готова с ним ехать куда угодно. Остаюсь с ним наедине в его квартире, пусть и съемной а ведь некоторые психопаты умеют располагать к себе. 15 сезонов известного американского сериала не прошли даром, немного отложилось в памяти. Несмотря на всплывавшее в сознании, я смело иду следом за романом и в квартире чувствую себя, как рыба в воде. Ни страха, ни тревоги, только тяга к знаниям. «А ты покажешь мне, над чем сейчас работаешь?» Окончательно смелею я и уже готова забросать Романа вопросами. Для этого еще рано, улыбается он, загружая один из компьютеров. Так, пока грузит, я предлагаю заказать обед, потому что духовным сыт не будешь. И давай я тебе покажу квартиру. Зачем это, я не понимаю, но соглашаюсь. На кухне я уже была, и здесь, в принципе, все стандартно. Конечно, больше похоже на столовую в офисе. Туалет, ванная, все обычно. Затем Роман толкает дверь в закрытую комнату. Диван, небольшой комод, стул, на котором стоит спортивная сумка. «Я здесь иногда остаюсь», подтверждает Роман мое утреннее предположение. «Минимум одежды, постельное белье, но давай к компьютеру, там интереснее». Только вскоре эта комната мне станет намного интереснее.